Изабель, представляете, с искренним восторгом в голосе сообщил Бастиан, прочитав письмо, которое ему только что принесли. Это от самого генерала Шандегрейна. Он потряс листком в воздухе, и единственное, что я успела отметить, это что бумага плотная, дорогая и приятно шелестит. Наверняка послание от такой видной персоны, как генерал, это целое событие для столь незначительного слезняка, как Мелис. «И что же он пишет, милый?» — уточнила Канна, сверкнув заинтересованным взглядом. «Странно, но такой взгляд я видела уже не раз. И все они были некоторым образом направлены на Рикарда. Или на его письмо, как сейчас. Надеюсь, это связано с твоими делами». «Да-да, я помню, что он имел большие виды на поставки продовольствия к военным расположениям. Но теперь с покусанным партнером все это рисковало накрыться известным предметом». «Нет», — скривился Бастиан и вновь опустил взгляд в послание. «Он, оказывается, нашел Анкара и предлагает забрать его, если у меня на то будет желание». «И как ты поступишь?» — слегка разочарованно протянула Канна, вытягивая нитку из ткани. Она пыталась вышивать, но получалось у нее, надо сказать, не очень хорошо, потому что ее постоянно что-то отвлекало. «Этого несносного пса я больше в дом не приведу». Пусть остается у генерала, если уж на то пошло. Но это был бы хороший повод. Встретиться с ним лично и намекнуть на свои намерения. Может быть, обсудить что-то? Решать все равно будет не он. Его дело — подставлять голову в сражениях. Опекун насмешливо фыркнул. Ну что ж, нам пора собираться на ужин. Он взглянул на часы. Надеюсь, забыл. сегодня ты извинишься перед мессиром Пелианом. Он изъявил огромную милость, пригласив нас к себе после всего, что случилось. Естественно. Я пожала плечами. Ведь с нами не будет Анкара. И если его действительно нашел генерал Шандегрейн, то ему лучше остаться у него. Удивительно, как они вообще встретились в огромном городе. Правда, вчера я потратила немало нервов, пытаясь дозваться Анкара из-за забора. Калитку, откуда я его выпустила, Бастиан лично закрыл на висячий замок. Теперь мне стало немного спокойнее. Наверняка такой человек, как Рикард, не станет обижать пса. Что-то подсказывало мне, что он не опустится до такого недостойного поведения. Бастиан прищурился, пытаясь запугать меня грозным взглядом, но мне было уже все равно. К сегодняшнему ужину я была готова. Положила полученный аванс и необходимые документы в Редикюль. Продумала место, где буду скрываться первое время. Отрепетировала новый облик. Даже если после моего исчезновения Бастиан сделает запрос в школу, чтобы они отследили меня по браслету, на это уйдет прилично времени. Так что моя задача — перемещаться достаточно быстро, чтобы мое местоположение становилось неактуальным к тому моменту, как туда прибудут преследователи. Кажется, я прокрутила план в голове сотню раз и все равно волновалась. Придется попросить помощи у Сатины. Раз она ворочает политическими делами, то и платье мне раздобыть сумеет. Это сущая мелочь. Правда, дом, где живет Асберт Пелиан, я еще в глаза не видела и плохо представляла, каким путем буду оттуда сбегать. Разберусь на месте. Сложность была еще и в том, что Канна теперь почти не оставляла меня одну, только на ночь. Надеюсь, она не будет ходить за мной по пятам весь вечер. Вскоре мы выехали в особняк Пелиана. Жил он, как оказалось, в самом центре, недалеко от пресловутого храма, откуда мне тоже недавно пришлось сбегать, не чуя под собой ног. Его дом выглядел удивительно скромно, но что-то подсказывало мне, что это уловка. Тому, кто служит при дворе на должности, связанной со снабжением, не стоит выпячивать свои доходы. «Очень рад», — заявил Асберт, как только встретил нас в просторном холле. Миссир Мелес, мисси Мелес, Изабель. Надеюсь, сегодня нам удастся сгладить все наши недопонимания». Я только кисло улыбнулась, воздержавшись от комментариев. Буду паенькой, чтобы никто и не подумал, что собираюсь сбежать. Как только светские разговоры займут все внимание мужчин, надо будет действовать быстро. Пока мы ехали через двор, я успела оценить высоту забора, который окружал дом, и заметила, что с внутренней стороны В некоторых местах он удобно порос плющом. Перебираться через него будет трудно, но возможно. Но сердце уже колотилось от волнения и предвкушения. Совсем не так я думала все это закончить. Хотела швырнуть Мелесу деньги в лицо и заявить, что больше ничем ему не обязана. А сейчас другого выхода, кроме побега, у меня не осталось.